Глава вторая. Диковинные дела. Небольшой кочевой рот старого Нурали Чавдура вынырнул из голубой степи в лучах утреннего солнца. Впереди широко разлилась великая многоводная река Итиль. Бараны, рассыпавшись по береговой тропе, вяло плелись, подгоняемые полуголыми смуглыми ребятишками. Верблюды, привязанные друг к другу за хвосты и ноздри, растянулись длинным караваном, Между их горбами на хозяйского добра и разнообразных юрт сидел тем наликие изнеможденные старухи с грудными детьми на руках. Женщины в малиновых полинялых лохмотьях, раскачиваясь свободной горделивой походкой, шли по одну сторону каравана. Мужчины шагали отдельно, говорили приглушенными голосами и в волнении размахивали руками. Некоторые согнувшись поднимались на песчаные бугры и быстро сбегали обратно. Все были охвачены ужасом. Знакомые места здесь, из года в год, весной останавливались на тучных пастбищах родовые кочеви старого Нуралича вдура. Раньше тут постоянно проносились стада желтых сайгаков, и иногда пасся табун пугливых диких лошадей. Весной же, этого страшного года, на пустынном месте, на отлогом холме, как яркий степной весенний цветок, недавно вырос, Необычайный дом, блистающий золотом, с высокой узкой башенкой, разукрашенной цветными изразцами, да еще на всех тропах и вдали, и на ближних буграх стали проноситься диковинные всадники на низкорослых и взлохмоченных точно медведя быстрых конях. Все потомство Нуралича дура и его уже длиннобородые сыновья, и его крепконогие медногрудые внуки и малые непоседливые правнуки А всех насчитывалось 99 девять имен, да хранит их милость всемогущего и всезнающего. Все из дружно спайного рода Чавдура в это светлое утро смотрели друг на друга расширенными глазами. Старшие восклицали. Что это такое? Шутки джинов? Только в садах Аллаха бывают такие золотые дворцы. Или здесь в пустыне вырастил для себя сказочный дворец могучий Ефрит? Кто может жить в таком доме? И все ждали, что скажет и что решит старейший глава рода, мудрый прадед, и нетерпеливо посматривали на него, а нуралича в дур, в большой белой чалме, выгоревшим на солнце, в шерстяном плаще, положив поперек седла посох, со стертыми от времени серебряными балдашником безмолвно ехал на старом сивом с красными крапинками, жеребце и все еще. Точно себе, но не доверяя, всматривался слезящими глазами в сторону невиданного за его долгий век сказочного золотого дворца. Наконец, Чов дурно тянул поводья. Крики остановили весь караван. Сыновья и внуки подбежали и обступили непогрешимого вождя племени. Ветер играл его белой бородой, а хриплый голос тихо шептал полные горе слова. «Настали новые, тяжелые времена». Все, что видим кругом, нам не на радость. Если же такова воля Всевышнего и Всезнающего, то мы должны совсем усердем выйти из солончака тягостных бедствий на, встр... на верную тропу спасения. Здесь же нас поджидает гибель. На наших древних пастбищах уже пасутся чужие табуны. Наши гордые женщины будут опозорены, стада угнаны, любимые, любимые дети... Вся наша надежда будут увезены и проданы в чужие страны. Скорее гоните скот в дальние степи к Большому Камню. Прочь от этого страшного места, от жестоких безжалостных мунгалов. Гроза разъяренного Аллаха пригнала этих диких воинов издалека. От восхода солнца на наши исконные дедовские земли. Скорее прочь отсюда. А будет ли там лучше? Тучи сгущаются на нашем пути. О, какие времена! И нураличия в дур. Со стоном поднял к небу руку с посохом, бормотал молитвы, полотил пятками ковшу, ковушей бока силого старого жеребца и со слезами просил далекого Аллаха пощадить и сохранить его сыновей, внуков и правнуков.